Снежник. День тридцать первый. Ночью выпал первый снег и ненадолго преобразил унылый и темный мир. Чистейшим покрывалом укрыл черную землю, превратил колючие и злые кусты в пушистых и ласковых зверушек, засеребрился морозными звездочками в лучах утреннего солнца. Я видела из окна, как первокурсники с гиканьем и криками радости вываливаются из дверей, Мальчишки лепят снежки и обстреливают друг друга. Девчонки разлеглись на холме и водят руками из стороны в сторону, делают снежных фей. Как бы мне хотелось тоже бегать там среди них, кидаться в рона снежками или отряхнуть ему на голову пушистую ветку, так чтобы холодные снежинки насыпались за воротник, а на черных волосах заблестели и заискрились капли. Я видела, как он ушел. Самый первый не глядя ни на кого, не обращая внимания на крики и смех. Кто-то из ребят запустил ему в спину снежком, но он лишь повёл лопатками, отряхиваясь. «Бедный мой, бедный, что же с тобой происходит?» На улице заметно похолодало. Часть торговцев на рынке поставили палатки, а часть просто закрыли торговлю на зиму, прилавки опустили. Я прибежала, чтобы купить варежки. Пока утром добралась до столовой, а потом до учебного корпуса, руки заледенели. Нашла недорогие и теплые, пусть и колючие, у пожилой торговки, которая вязала их сама из овечьей шерсти. На обратном пути прошла мимо трудолюбивой пчелки. Давно я здесь не была. Под облетевшими каштанами притоптывал от холода и бил себя по бокам гоблин, приспешник темного мага. Вот уж кто выходит на работу в любую погоду когда только их всех отловят. Наверное, никогда. Орка вот схватили, так на его место быстро нашлась замена. Пока я смотрела, к гоблину приблизилась фигура, закутанная с ног до головы в темный плащ. Не тот щуплый и низкорослый мужчина, а кто-то новенький. Он был намного выше. Приспешники меняются, и только маг-отступник неуловим. Но это все ерунда по сравнению с моими переживаниями Зарона. Я почти решилась обратиться к ректору. Сегодня вечером с Норри взвесим все за и против.